Глава 5 Утро следующего дня стало куда более ужасным, чем весь предыдущий период с появления тумана. Восемь утра ко мне в дверь кто-то долбится, и даже не разлепив глаза, я уже знаю, что это сестра. Именно так она будила меня, когда мы жили вместе. Встаю, подхожу к двери и отпираю ее. В комнату влетает Лекса, и с сияющими глазами трясет мое сонное тело.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 Папа не может, он сейчас на закрытой территории. Алекс, не злись, он старается. Ты сказала ему, что мы не одни, что кроме нас еще Ларри и ребенок. Да, а еще я сказала, что с нами мама и Зари. Мы должны найти их. Мама, мама, которая так и не вернулась. Зари, который, да плевать мне на него, пусть этот щеголь сам о себе заботится. Ларри знает о звонке папы.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 «Смотри», — шепчет за моей спиной Лекса. «Что там?» Она дает мне один наушник и включает на телефоне очередное видео. Меня уже тошнит от них, но сейчас лучше знать все, что только можно, ведь это может спасти нам жизни. «Боже, спасти жизни». Такая формулировка стала слишком частым гостем в моей голове. Еще неделю назад я даже не могла подумать, что мир изменится настолько...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 Наливаю нам чай, иду в комнату за телефоном и пытаюсь позвонить маме. Она не отвечает. Набираю Питеру, звонок переходит на автоответчик. Питер живет рядом с притоном Хами, но, видимо, нам придется наведаться туда самим. «Мама, какое же неблагоприятное время ты выбрала для своих посиделок!» Жду, когда Ларри проснется. Лекса уходит к себе и без устали пытается дозвониться до любви всей ее жизни. Смотря на сестру, кажется, что я старше ее не на один год, а на пять, и это как минимум. Пытаюсь залезть в интернет, но у меня не получается. Нет сети. Отлично, то есть больше информации с телефона мы не получим? Ларри просыпается только через два часа. Все это время я перепроверяю собранные мной и и рюкзаки. Вроде ничего не забыла, хотя потом окажется, что что-то поистине важное я все же не взяла. «Ты как?»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 Я и Ларри спасли ребенка, и это дорогого стоит. Лекса выходит из комнаты и демонстративно не смотрит в мою сторону. Ну и ладно, я не шутила, когда говорила, что не пойду на поиски и спасение ее парня. Это слишком рискованно и страшно. Сборы занимают у нас не больше двадцати минут. Заматываем себе лица, ребенку тоже. Стоя перед дверью, мы молчим.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 В сети и по ТВ не было ни одного упоминания о том, что вирус Т-001 передается через укус, кровь или соприкосновение. Там было сказано только о воздушно-капельном переносе заразы. Все будет нормально. Лекса успокаивает больше себя, чем меня. Спасибо, говорю ей и наклоняюсь вперед. Смотрю на место укуса и вижу, что кожа немного скорябана. По укусу легко определить, что у Стива не все зубы на месте. В голове всплывают образы из квартиры малышки, и её мать покусала тела. Не знаю, были они еще живы или нет, но это уже второй раз, когда зараженный пытался укусить. Черт, укусить. Даже если Стив не заразил меня Т-001, то явно я стала обладателем какой-нибудь другой заразы.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 «Со мной что-то не так. Это все поганит, Стив виноват. Успеваю передать бутылку Ларе и отключаюсь».